В многоклеточном организме большая часть клеток не живет на протяжении вот всей жизни многоклеточного организма. Ну, есть, конечно, нейроны, которые живут всю жизнь, вот как они сформировались в младенчестве, так они потом существуют. Большинство клеток все-таки живет какое-то определенное время, а потом оно должно умереть. И процесс смерти это очень сложный, очень э, упорядоченный процесс, который должен происходить, как бы это сказать, интеллигентно. Клетка не может просто умереть, просто распасться, потому что тогда продукты распада будут разрушать все вокруг. Она должна умереть так, чтобы не повредить окружающим клеткам, другим клеткам, которые рядом с ней, ничем не напортить. И поэтому процесс гибели клеток, он действительно очень жестко запрограммирован. Есть специальные белки, с помощью которых клетка сама себя очень интеллигентно убивает. Процесс гибели клеток обычно называется программируемая клеточная гибель. Существует несколько вариантов программируемой клеточной гибели. Наиболее хорошо изучен в настоящее время процесс, который называется апоптоз. Он, собственно, был первый описан. В чем смысл этого процесса? Вообще, как он происходит? Где он происходит, например, массово? Ну, например, при развитии организма, ну, у любого человека, например, у него, когда формируется а, конечность, У него пальчики, они как бы существуют в рамках единой такой пластинки. А потом межпальцевые перегородки, они разрушаются. И за счет этого у нас образуются пальцы. Так вот, вот эти межпальцевые перегородки разрушаются за счет того, что клетки, которые их образуют, начинают массово умирать. И там видно, как они умирают. И умирают они вот таким вот программируемым образом, цивилизованным апоптозом. В чем состоит э, особенность апоптоза, вот если посмотреть на морфологию? Морфологически как это выглядит? Главная особенность заключается в том, что в клетке происходит компактизация, в ядре происходит компактизация хроматина. Э, клетка не набухает, она, наоборот, немножко сжимается даже. Потом она разваливается на небольшие фрагменты, и эти фрагменты, и вот этот принципиальный момент, они, у них целая мембрана, их содержимое никуда не вывалилось, не боже мой они захватываются специальными клетками, макрофагами, которые уже переваривают вот эти вот остатки погибшей клетки. Клетка сама себя подготовила к тому, чтобы ее съели, и на самом деле она еще и дала сигнал макрофагу «съешь меня». Есть альтернативный путь, конечно, это некроз. Когда клетка, наоборот, набухает, лопается, из нее вылетают различные ферменты, они начинают разрушать окружающее пространство, развивается воспалительная реакция. Конечно, для организма это плохо. И такой процесс массово, если происходит, это, это патология. В нормальном состоянии массово клетки интеллигентно умирают апоптозом. Главные белки, которые осуществляют этот процесс, это специальные э, протеазы, которые называются каспазы. Они расщепляют белки, но они расщепляют белки не все и расщепляют очень аккуратно. Они щепят в определенных местах сразу после аспрогиновой кислоты. То есть это такая редко щепящая протеаза. И щепит она не все белки подряд, а определенные белки. Потому что таких вот сайтов для нее, чтобы разрезать, не так много. И вот разрезая белки, она как бы создает основные эффекты разрезанные вот эти белки и создают в итоге те эффекты, которые приводят к тому, что клетка интеллигентно, в ней все конденсируется, она разрушается на кусочки, и потом приходят макрофаги и все съедают. Чтобы немножко конкретизировать, не говорить в общем, ну, например, такие каспазы могут разрушить... Есть специальные мелкие, которые разрушают ДНК, ДНК. -З. И есть такая ДНКза, которая существует в комплексе в клетке, в комплексе со специальным ингибитором, который не дает ей работать. Так вот, Каспаза вносит разрыв в этот ингибитор. Это приводит к тому, что ДНК заактивируется, она может уже работать, и она начинает щепить ДНК. И в оптических клетках действительно, вот та ДНК, которая в нормальной клетке, сантиметровая молекула ДНК в клетке человека, она разрушается на мелкие-мелкие кусочки, ну, грубо говоря, клетка как бы себя готовит к тому, чтобы ее потом легче было скушать микрофагу. Вот так работают каспазы. Каспазы бывают разные. Одни из них сначала работают, они активируют другие каспазы, потом эти каспазы уже разрушают вот те белки, которые должны создать эффекты, которые приводят к гибели клетки. И работают они вот такими каскадами. как бы. Существует э, несколько основных путей развития программы апоптоза. На самом деле их много существует. Я даже, наверное, неправильно сказал. Их много существует. Их сейчас много открыли. И, наверное, откроют еще много. Ну Вот две основные, которые... Э, позволяют составить представление о том, как вообще происходит этот процесс. Ну, во-первых, есть путь, который называется внешним путем, путем апоптоза. Идея здесь очень простая. На поверхности клетки есть рецепторы, которые в мембране находятся, и которые там плавают, и в обычном состоянии они ничего не делают, они просто там находятся. Если происходит так, что этот рецептор связывается с своим, с тем компонентом, с легандом, с которым он должен связаться, то такие рецепторы они кластеризуются и образуют плотненькую-плотненькую группу. Вот в таком состоянии, когда рецептор кластеризовался, к нему уже с внутренней стороны клетки, с цитоплазматической, подсоединяются специальные адаптерные белки, кучка адаптерных белков, с ними взаимодействуют каскопазы. И вот эти каспазы, они активируются как раз, инициаторные каспазы, когда они существуют в виде димеров, тримеров, то есть когда они вместе. Они активируются, в этом состоянии они активируют следующие уже эффекторные каспазы, ну и те начинается развитие программы апоптоза. Это внешний путь, соответственно, сигнал приходит снаружи. Ну, например, в клетке происходит что-то плохое, проплывал рядом Т-лимфоацит, он увидел, что в клетке там развивается вирус или это опухолевая клетка, он это понял, и он таким вот образом может дать сигнал «убей себя», Он ее не убивает, он говорит, убей себя. И клетка сама себя интеллигентно убивает. Это внешний путь. Есть еще внутренний путь. Для чего нужен? Ну, в клетке могут происходить разные нехорошие события, которые, ну, вот так не почувствуешь. Ну, например, вокруг у нас летает разнообразная радиация, космические лучи попадают в нас. Они очень интенсивные, они могут вызывать какие-то мутации, разрушение генома. Вот клетка способна почувствовать нарушение генома. И тогда развивается внутренняя программа. Уже из самой внутри клетка почувствовала внутри, что плохо, развивается программа внутреннего апоптоза. Принципиально схема точно такая же, на самом деле. Но там задействованы уже другие вещи. В клетках есть такие органелы митохондрии, которые вообще-то отвечают за энергетику клетки. Там вырабатывается АТФ, в которой есть некая валюта, энергетическая валюта клетки. Вот если развивается, начала развиваться внутренняя программа апоптоза, внешняя мембрана митохондрии, она в ней появляются дырки, через которые выходят разные белки. В частности, выходит белок цитохром С. Это белок, который нужен для дыхания. Он очень важен, он работает в нормальном состоянии, но выйдя в цитоплазму, выболившись в цитоплазму, Он связывается с другими белками, тоже такие адаптерные белки, там белок АПАФ-1. И вот этот комплекс цитохромоцес АПАФ-1, они образуют специально, связываются друг с другом. Семь таких вот молекул связываются вместе, образуется такая отдельная структура, апоптосомы ее называют. С ней связываются каспазы инициаторные, которые, будучи вместе, начинают работать. Они активируют эффекторные каспазы, те рубят разные белки и развиваются опять же те же самые эффекты апоптоза. То есть клетка пошла умирать. На самом деле, путей много, их очень активно изучают, это очень важно. Они друг с другом как-то могут взаимодействовать. Очень интересная вещь и очень важная на самом деле. То есть клетка начала себя убивать. Есть еще один принципиальный момент, кроме того, что она вот себя убивает и готовит к тому, чтобы ее съели макрофаги, она должна макрофагу просигнализировать. «Скушай меня». Делается это тоже очень хитрым способом. В мембране, вот этой клеточной мембране, плазматической мембране клетки, там много разных липидов и есть такой фосфатидил сирин. находится, мембрана она состоит из двух слоев, бесслойная мембрана, внешний слой и внутренний, два слоя липидов. Так вот, фосфодилсерин находится во внутренней мембране. Когда развивается программа апоптоза, сирин начинает появляться и во внешнем слое. Это называется экстернализация фосфодидилсерина. Красивое слово. С этим фосфодилсерином могут взаимодействовать разные белки. Чтобы вот выявить, просто, что началась программа апоптоза, часто используют такой белок аноксин-5, который связывается с чем-то флуоресцирующим, он взаимодействует с высшим фосфодилсерином. И мы можем в эксперименте увидеть, что эта клетка действительно вот собирается умереть. Дальше происходит замечательная вещь. В окружающем клетке пространстве плавают тоже такие вот белки разные. Они могут взаимодействовать с фосфодилсерином. Если они провзаимодействовали с Серином, то макрофаг, на поверхности макрофага есть специальные рецепторы, интегрины, которые могут провзаимодействовать с этим белком. И вот если они провзаимодействуют, макрофаг понимает эту клетку, но ну, это уже не клетка, это, как правило, фрагмент клетки, надо есть, и он съедает. В итоге клетка умерла, за ней все-все-все аккуратненько прибрали, красота, интеллигентность и вообще чудеса прекрасные. Такие механизмы апоптоза, на самом деле, вот апоптоз может происходить очень по-разному, конечно. Есть огромное количество разных путей, вот эти молекулярные каскады, они сейчас достаточно подробно изучены. Есть и другие способы гибели клеток, они могут принципиально разные быть. Часть клеток, конечно, гибнет и некрозом, увы. Есть аутофагия, есть масса-масса, метатическая масса, катастрофа, другие способы гибели клеток, и классификация их даже не устоялась, постоянно что-то придумывают новое, люди спорят как-то друг с другом. Это очень активно развивающаяся область, еще недавно вообще говорили так, что вот апоптозом программируемой клеточной гибели не занимается только ленивый. Это важная проблематика в современной клеточной биологии. Ну а у растений там вообще программируемая клеточная гибель совсем по-другому происходит. Слово апоптоз, оно происходит от слова падания. Когда падает лист, у него в черешке определенные клетки отмирают, и вот в этом месте, собственно, черешок отваливается от дерева, и лист падает. Вот это падание, это апоптозис. Ну, на самом деле апоптоза как раз такого классического растения-то и нет, у них нет микрофагов, но у них тоже есть программируемая клеточная гибель, клетки тоже, когда надо, умирают. Никуда не деться клетки в многоклеточном организме смертными. Вот вся эта проблематика, ее развитие активное связано не только с на самом деле невероятной фундаментальной значимостью этой проблемы. Конечно... Рождение и смерть – это, пожалуй, два главных процесса, что вот существует посередине, вот это существование организма не так, может быть, воодушевляет исследователей. Проблема в том, что это еще невероятно важная в прикладном плане задача. Клетка умирает не только вот когда там ей пришло время умереть, но она умирает, когда с ней происходит нехороший процесс, ну, например, в неё проник вирус. Она стремится умереть сама, другие клетки иммунной системы стремятся ее убить. Запустить в ней программу э, программу апоптоза. Естественно, вирус тоже не дурак. Он стремится эту программу апоптоза запретить, сказать клетки «не умирай» и всячески поломать программу апоптозы, и они друг с другом борются. И на самом деле вот гибели клеток при вирусных инфекциях, ну, что приводит к тому, что мы тяжело болеем, у нас температура, воспалительные процессы, это все связано как раз с, такой, с некой избыточной реакцией клетки, противодействующей вирусу. Если вирус уж проник, это значит, что программа апоптоза не успела сработать. Фактически любая наша простуда это вот некая недоработка программы клеточной гибели. Еще важнее, конечно, это онкологические заболевания. Ну, обычно считается, что так, любая опухоль это прежде всего поломка размножения клетки. Клетки начали очень активно размножаться. Это не совсем правильно. Есть как бы два основных ну так грубо немножко так, утрируя, два основных способа, как возникает опухоль. Во-первых, она начала сильнее делиться. И за счет этого вышла из-под контроля организма и начала сама расти в размер, который не нужен. Но есть и второй механизм. Это когда клетки перестали правильно умирать. Они вот вышли из-под этого контроля за счет того, чтобы вовремя умереть. И поломки разных генов, которые регулируют вот апоптоз, на самом деле это важнейший путь возникновения онкологических заболеваний. Соответственно, онкология, в частности, это и поломки программируемой клеточной гибели. Ну и, соответственно, поиск лекарств идет, и по пути ну, как-то скомпенсировать способность клеток умирать. И здесь еще очень важно понимать одну вещь. Когда в больнице лечат пациента с какой-нибудь опухолью, ну вот В 21 веке, слава богу, уже очень многие опухоли успешно лечатся. Врач не пытается просто убить опухоль, это невозможно. Врач пытается с помощью различных химиотерапевтических веществ, с помощью облучения, индуцировать в опухолевых клетках апоптоз. Если апоптоз сломан, конечно, эта опухоль будет плохо лечиться. Если программа апоптоза нормально работает, У врача сразу больше шансов вылечить этого пациента. Лечение опухоли, излечение опухоли, это попытка индуцировать в опухолевых клетках именно программу гибель клетки.